Эпилог. 2 с половиной года спустя. Дамир. Твою мать, Абашев, кого ты мне заделал? Это не дети, а катастрофа. Даша влетела в мой кабинет с таким видом, будто у нас на заднем дворе высадились инопланетяне, и дети дали им бой. Что случилось? Отчёт Марата, как и очередное заявление на увольнение Аглаи, я свернул сразу. Обычно после таких визитов Даши поработать больше не удавалось. Чаще всего начиналась операция по спасению или нянечки, они у нас менялись со скоростью света, или старого козла Сан Саныча, дети почему-то считали, что он лошадкой и обязан их катать, или поварихи. За последние два года та помолодела, избавилась от артрита, радикулита и чего-то там еще. А уж скорость... С какой она училась подбегать к горячей плитей или спускаться в винный погреб? Вообще тянула на олимпийский рекорд. Машка или Антон? На предыдущий вопрос пышущая аки дракон Дарья моя Юрьевна не ответила, так что пришлось спросить иначе. В зависимости от этого, кто заводила, можно было заранее спрогнозировать размер трагедии. На всякий случай я даже пальцы скрестил и мысленно произнёс: только не Машка. Но не тут-то было. Там апокалипсис. Даша закрыла лицо ладонями и громко расхохоталась. Жена плотника уже отпаивает карвалолом няню, но, думаю, мы её потеряли. Значит, Машка. В горле образовался ком, а на голове, подозреваю, резко прибавилось седых волос. Мир Зря ты им сказку про бременских музыкантов вчера на ночь читал. Послышался тяжёлый вздох. Маша сегодня полдня убеждала петуха покататься на козле. Тот лишился почти всех перьев на хвосте. Козёл заработал нервный тик, а потом вообще убежал в поле. Только дыра в заборе осталась. Доску выбил. Даш, ну я думал, пока не опасно. Курочка Ряба тоже казалась безопасной. А сколько дней после неё эта банда птичников грабила мне некрещёному, резко захотелось перекреститься. Не вспоминай. Поэтому я тебе и говорю постоянно. Колобок. Даже выразительно помахала в воздухе указательным пальцем. Наш вариант только Колобок. С их побегами я бороться уже научилась. Высокая ограда по периметру спасает, а животных подставлять жалко. Кошка и так последнюю партию котят на чердак ушла рожать. Осталось козлу научиться по лестнице взбираться, и будет у нас хлеб над головой. Золотка, мне кажется, ты немного сгущаешь краски. За последние 2 года тяга к точности у моего любимого главбуха немного угасла. А вот фантазия выросла ого-го. В постели нарадоваться не мог, но была у медали и обратная сторона. Так ты мне не веришь? Чего и следовало ожидать. Даша подпрыгнула со своего места и за руку потянула меня за собой. "Женя, он не доверяет. В родных детей не верит". Злая как фурия, она ещё что-то ворчала, ёжиком пыхтела себе под нос. Но стоило нам выйти на крыльцо, стало ясно: сегодня я снизу и начинать психотерапию можно прямо сейчас. Пробойную фантазию в этот раз я был не прав. Те милые ангелочки, которые вчера сладко уснули под бременских музыкантов, сегодня побили свой собственный рекорд по разгрому садьбы. По центру двора, охрипший от кукареканья, носился безхвостый пётох. За ним, как свита, толпа взъерошенных кур В грязной луже рядом, словно русские туристы на мёртвом море, барахтались два чёрных существа и воющая в голос нянечка. А свежий ровный забор украшала дыра. О том, как болит сейчас голова у козла, мне и думать не хотелось. Забор Василий делал сам. Никому не доверил это ответственное задание. Дерево и гвозди на него, он тоже не пожалел. Я при всём желании не смог бы выпить ни доски. а замученный, отчаявшийся козел смог, как и не было ее, будто кто-то специально оставил лаз с видом на обрыв. Широкий, высокий, за которым, как на ладони, был виден новый горнолыжный комплекс «Жемчужина края», как называли его во всех туристических справочниках. С подъемниками, пятью трассами для сноуборда и лыж, с россыпью гостевых домиков, отелем, похожим на усадьбу, как брат-близнец, и рестораном, в котором даже летом не было ни одного свободного места. Не верилось, что когда-то там был просто овраг с пересохшей речкой и сухостоем. Ещё не верилось, что когда-то я забросил этот проект и не планировал никогда к нему возвращаться. Наивный. В 50 помер бы от переработок и инфарктов в своём офисе. Так бы и не узнал прелести и колючей любви на Вали. И вряд ли сказал бы кому-нибудь люблю. пачка. Прерывая мои невесёлые мысли, один из комочков грязи рванул к крыльцу. Что? Я внимательно присмотрелся. Доченька. Козлик? Нету. Моё маленькое солнышко грустно, совсем как её мама минуту назад всхлипнула. Покатай на ручках. Маша протянула ко мне перепачканные ладошки, сама схватилась за руку, доверчиво, смело. И от этого её жеста в миллионный раз что-то внутри растаяло и счастливо заклокотало.